Глава первая. Омский лес. Прогалина. Весна. 3080 год после истребления. Потертая рукоять деревянного тренировочного меча привычно легла в пальцы Кейлина. Мокрая от пота рубашка липла к груди, темно-каштановая челка пристала к колбу. Отрабатывая позиции, юноша сощурился, когда в глаза ударило оранжевое солнце, поднимающееся над гребнем волкобразовой гряды. Отец на день отпустил Кейлена из кузницы, чтобы тот мог поохотиться в Омском лесу. Однако поваляться в постели подольше не вышло. До испытания оставалась какая-то пара недель, и Кейлен не помнил, когда в последний раз высыпался. Вместо того, чтобы дарить ему сны, мозг без устали показывал, что могло пойти не так. Тренировки с мечом приводили голову в порядок. Юноша отрешался от посторонних мыслей, вдыхал прохладный утренний воздух, слушал птичьи трели, которые приносил ветерок из сосредоточения кейлен вырвал громкий топот затем в грудь выбив дух ударили массивные лапы и юноша полетел спиной в сырую от росы траву ейнер богами молю отвяжись заорал кейлен уворачиваясь от шершавого языка он мог поклясться что волкообраз улыбается каждое утро одно им то же сколько можно Юноша беззлобно оттолкнул зверя и взъерошил его пепельно-серую макушку. Фейнеру минуло уже четыре лета, а он всё вёл себя как двухмесячный щенок. Холкой он при этом доходил Кейлину до груди и был порядка семи футов от пасти до кончика хвоста. Фейнер заводил носом, в сад из кухонного окна потянуло аппетитным ароматом свежеиспечённого хлеба. «Вот-вот, тебе лишь бы пожрать. А я, между прочим, опаздываю». Кейлин подхватил лук и колчан, прислонённые к стене, а затем зашёл в дом с крыльца. Кухня была вылизана до блеска, впрочем, как обычно. На дубовых досках ни следа грязи или остатков еды. Длинная изогнутая столешница в дальнем конце кухни сияет чистотой. Фрейс... Мать Кейлина склонилась над видавшим виды, но всё ещё крепким кухонным столом посреди комнаты, растирая травы в глиняной миске. Рукава платья засучены выше локтей, золотистые волосы с проседью схвачены потёртым ремешком. По кухне распространялся сладковатый медовый аромат дыхания креции, смешанного с бутыльковыми каплями. Основа всякого целебного бальзама, постоянно говорила матушка. «Что, кто-то заболел?» — спросил Кейлин, указывая на зеленовато-серую массу. «У дочки Мары стир жар. Я обещал заглянуть около полудня. А ты разве не должен был уйти?» Кейлин заметил у подоконника ещё тёплую хрустящую буханку. «Да вот, уже собираюсь. Будешь в лесу...» «Можешь нарвать мне дыхание креции и мысельника», — попросила Фрейс, не поднимая глаз от миски. «Я все запасы истратила». «Конечно». Кейлин подкрался к подоконнику, аккуратно переступив через скрипучую половицу. Памятные красные отметины на заднице призывали к осторожности. Юноша беззвучно оторвал ломоть хлеба, завернул в тряпицу и сунул в заранее приготовленную кожаную сумму. «Когда тебя ждать обратно?» «До заката вернусь!» — крикнул Кейлин уже из дверей. Фейнер проводил его с кулежом. Солнце продолжало подниматься, утренний ветерок приятно холодил лицо. В деревне привычно пахло навозом и гарью из кузни. Однако вокруг дома Кейлина всегда вился аромат лаванды, который ни с чем не спутаешь. Матушка говорила, что лаванда незаменима в различных снадобьях, но Кейлин не сомневался, ей просто нравится запах. В деревне царила суета. На рыночной площади раскладывали товары купцы из Мельногорска. Кругом шла подготовка к лунной ярмарке. Неумолчный скрип колёс и стук лошадиных копыт служили фоном к шуму и гулу, которыми сопровождалось возведение шатров. Даже в столь ранний час Кейлин увидел сказителя в кричащем красно-жёлтом костюме, развлекавшего байками группку разинувших рты детей. — А затем могучий фейн Мортем! — говорил Барт, надувая грудь и расправляя плечи. «Отшвырнул врага за крепостной вал!» Кейлин сразу же перестал слушать и, хмыкнув, пошел дальше. Жители Прогалины не испытывали любви ни к Фейну, ни к его Ларийской империи. От Прогалины до столица Аннаслы много месяцев пути, аналоги Фейна отнимали у них все до последнего гроша и крошки. Большая часть отцовского оружия и доспехов уходила на север, а империя платила лишь половину цены, если вообще платила. Впрочем, это не мешало странствующим сказителям сочинять восхваляющие истории. Ничего, скоро дети поймут, как всё обстоит на самом деле. Виляя и пригибаясь между людьми, кейлен пересек рыночную площадь. Впереди шёл молодой долговязый торговец с изяществом трёхногого осла, волоча связку опор для шатра. Он бы легко оставил кейлена без головы, но тот внимательно следил за каждым движением его ноши. Ловко проскочив под опорами, кейлен выбрался на край площади и врезался во что-то вроде каменной стены. Эртхард Молотаков был настоящий исполин. Грудь шириной в две дубовые бочки и ноги, как ствол дерева в обхвате. Длинные белоснежно-седые волосы собраны в хвост. Загорелое грубое лицо выглядит на все его лета. Эртхард был старейшиной прогалиной, возглавлял деревенский совет. Кейлин ни раз и ни два, не без участия своего приятеля Данна, испытывал его довольно долгое терпение. «Здравствуй, юный мастер брайер Твой отец сказал, что ты отправляешься на охоту». «Да, старейшина. Данн Рист уже ждут меня на опушке. Мы вернёмся как раз к началу лунной ярмарки». С предельно невинной улыбкой Кейлин попытался обогнуть широченного Эртхарда. Тот аккуратно, но крепко придержал юношу за плечо. «Надеюсь, фей не остался дома», — вопросительно поднял брось старейшина. «В прошлый раз, после вашей охоты, он как с цепи сорвался и уничтожил курятник мастера Пимма». За спиной у Эрдхарда что-то с грохотом обрушилось, послышалась гневная перепалка. Две повозки столкнулись, и по земле рассыпались яблоки. Эрдхард посмотрел на ругающихся торговцев. «Пойду разниму молодёжь, пока до кулаков не дошло. Береги себя, мастер брайер Старейшина направился к ссорящимся, громовым голосом, без труда перекрывающим шум на площади, призывая их прекратить. Кейлин не стал дожидаться, когда Эрдхард закончит и вернётся к нему. Он нырнул между двумя шатрами и перескочил через невысокую стену, окружающую рыночную площадь. два его ноги коснулись земли по ту сторону, он выдохнул с облегчением. Кейлин не смог сдержать смех, вспомнив, как фейнер протиснулся через крохотную дверцу в курятник. А ведь курочки едва начали нестись. Пробираясь сквозь высокую траву и слушая переливы дроздов, юноша заметил на опушке поваленное дерево, на котором сидели двое. — Ну, вот и ты, наконец! Уж несколько дней тебя ждём! — крикнул Дан, спрыгивая на землю. Тёмно-зелёный капюшон свалился ему на плечи, обнажая короткие, всклокоченные, светлые волосы. Дан Пим был на вершок или два ниже Кейлина, бжилистый, но на удивление сильный. «Как дела?» — спросил он, тепло обнимая товарища. «Вижу, мы сегодня без Фейнера. Думаю, мой отец обрадуется. Он всё никак не забудет, что был в прошлый раз». «Да уж, только без его нюха...» «Мы можем заблудиться в лесу, пока ищем твоего оленя», — произнёс Рист, подходя к остальным. «Рад, что ты с нами, Кейлин. Дан всё утро трещит без умолку». Рист прижал Кейлина к себе и похлопал по спине. «Не обнимай его слишком сильно, Кейлин. Наш Рист день ото дня тащает». «Отвали, Дан, а? Я хоть читать умею». Огрызнулся рист и, отпихнув Данну, потянулся завязать свои отпущенные до плеч каштановые волосы. «И я умею, так что не надо. Просто не вгрызаюсь в книги, как книжный червь», — засмеялся Данн и, шутя, пихнул риста плечом. Тот презрительно усмехнулся. Парни продолжили обмениваться колкостями, а Кейлин направился в сторону леса. «Эй, вы двое! Пойдёмте уже!» Дан подскочил к юноше. На плечо у него болтался тисовый лук, две короткие дощечки с закруглёнными краями и усиленные стальными пластинами. «Тебе обязательно было брать с собой лук?» Кейлин злобно зыркнул на друга, но озорная улыбка с его лица никуда не делась. Дан никогда не упускал возможности довести кого-нибудь до белого коленя. «Я редко соглашаюсь с Даном, но правда, зачем?» — спросил Рист. Широкими размеренными шагами он без труда догнал товарищей. «Я тоже видел, как ты промазал мимо амбарных ворот, бедная кошка!» Дан с Ристом расхохотались. Келин изо всех сил не обращал внимания и смотрел на лес перед собой. Впрочем, что тут возразить? Нравится, не нравится, а они правы. С луком он был совершенно не в ладах что служило поводом для постоянных шуток. Кейлину гораздо комфортнее с мечом в руке, но с мечом на оленей не поохотишься. Омский лес по размерам и густоте не уступал другим лесам эфирии. Стоило друзьям пересечь внешнюю кромку древней чащи, как мир вокруг изменился. Лес был пропитан прелым древесным запахом вековых слоёв упавших листьев и сломанных веток. Влажную почву усеивали и губчатые жёлтые и синие шляпки звёздчатых грибов, ярко выделяясь на фоне пышной зелени и сдержанно бурых деревьев. Келлен ощутил, как плотная пружинистая земля уступила мягкому лесному ковру, усеянному разноцветной листвой, ещё не просохшей после вчерашнего ливня. «Отлично. По сырости найдём след гораздо проще». «Дан, ты уверен, что мы успеем на праздник? Я вот уже несколько месяцев хочу послушать истории терина Над головой у Кейлина с ветки на ветку перепрыгивали белки. Под их маленькими ловкими тельцами высоченные деревья поскрипывали, как суставы у старика. «Конечно. В начале недели я выслеживал стадо оленей. Думаю, если мы будем двигаться час в этом направлении, то нападём на их след. Едва ли они далеко отошли от реки. По мере того, как они углублялись в дремучие заросли, лес оживал. Со всех сторон, не умолкая, пели птицы. Зайцы и кролики, разбегаясь, прятались между корней, тянущихся по земле подобно толстым щупальцам. Время от времени доносился рык куда более крупных зверей. Однако больше всего кейлины изводили насекомые. Медведя или волка можно убить, ну, хотя бы попытаться. А вот от назойливого жужжания меч не спасёт. «Здесь недавно видели странное», — заметил Рист. «Слышал на днях, как трапперы рассказывали о жуткой твари, выгнавшей их из лагеря. мол нам медведей, волкобразов и кэтов». «Ещё какая-то тварь появилась!» — саркастически протянул Дан. «Похоже, испытание будет, ох, каким развесёлым!» Почти час они продирались сквозь густые заросли. Наконец, деревья впереди разошлись, открывая взгляду широкую поляну. Посреди неё вяло протекал ручей, к которому склонами спускались берега. Кейлин присел у протоки, вдыхая свежий воздух, не пронизанный лесной затхлостью. Журчание воды успокаивало. Оно словно бы незаметно проникало в глубины сознания. Однако сквозь него вдруг прорезался другой звук, какой-то далёкий гул набирающий силу хруст веток. Дан и Рист как будто ничего не слышали. Они сидели у воды в нескольких шагах от Кейлина и по своему обыкновению переругивались. — Дан, далеко ещё твоё стадо оленей? — Где-то в части ходьбы или около того. Дан отхлебнул из мяха. Там дальше проток покрупнее, а сюда они обычно не заходят, слишком близко к деревне. Кейлин медленно поднялся. Гул нарастал. Птицы вокруг отчаянно заверещали и хлопая крыльями, вспархнули с деревьев. Кейлен поймал взгляд Данна, теперь он тоже услышал. Вдруг подскочил Кейлен на ходу, кладя стрелу на локоть. Сколько их там было, прошептал Кейлен, не до конца понимая, зачем нужно понижать голос. Ответить Данн не успел. Кусты на противоположной стороне поляны затряслись, послышался топот и хруст ломаемых веток. Огромный рогатый олень, футов восемь в холке, вырвался из-за деревьев и замер, лишь почуяв троих охотников. Кейлин загляделся на его развесистые рога. Затем олень бросился прямо на троицу, а за ним из-за деревьев повалили еще и еще. Четыре, девять, дюжина... Кейлин сбился со счёта. Что-то пронзительно свистнуло возле уха. Стрела Данна угодила точно в правый глаз оленю-вожаку, сразив животное наповал Огромное тело покатилось по склону к ручью, упёрлось в поваленный ствол, а затем его затоптали беспорядочно несущиеся звери. Кейлин с Ристом тоже выпустили несколько стрел, спятивший табун. Попали или нет, неясно. Стрелы просто исчезли в массе оленьих тел. А те все приближались. Дан снова прицелился. «Прячься!» — завопил Кейлин. Рис тут же бросился за огромный валун, на который указал кейлен но Дан был слишком сосредоточен. Он нашел новую мишень. Едва отпустил тетиву, как Кейлин прыгнул на него, и оба покатились за валун. Оглушённый, Дан злобно повернулся к Кейлину, чтобы выругаться за испорченный выстрел, но вдруг увидел, как его сумму на том месте, где он сам стоял мгновение назад, олени растоптали в ничто. Он сменил злость на благодарность и кивнул Кейлину. Через несколько минут, убедившись, что звери пробежали, троица выползла из-за спасительного валуна. «Фух, пронесло!» — выдохнул Дан. «Тебя чуть не затоптали!» — выпалил Рист. «Тебя чуть не затоптали!» Пху — передразнил Дан и пошёл посмотреть на оленя, которого подстрелил. Сердце у Кейлина по-прежнему колотилось, и он задумчиво оглядывал поляну. Та превратилась в грязное месиво, усеянное ветками. При виде истерзанного оленёнка с обломанным древком стрелы, торчащим из шеи, по спине у юноши пробежал холодок. Кто-то их сильно напугало. Рист оперся спиной на ствол дерева и медленно осел на землю. «Может, медведь?» «Едва ли. П Подойдите, взгляните», — позвал Дан, маша рукой. Голос его дрожал. Когда Кейлин и Рист подошли, он указал на жуткого вида широкую рану, что тянулась по боку убитого оленя. «Боги!» «Кто мог такое сотворить?» — спросил Кейлин. «Понятия не имею», — признался Дан, поджав губы. «Но для коктейля зубов разрез слишком ровный. Аж до костей». «И что это, по-твоему?» «Не знаю». Дан провел по краю раны и вздохнул. «Что бы это ни было, предлагаю не задерживаться».